Глава 5. Тишь. Джон проходит в кухонный уголок. Садится. Наливаю ему бокал свежевыжатого апельсинового сока из хрустального графина. Сегодня я приготовила своего рода европейский завтрак. Яйца вкрутую, тосты с клубничным джемом, твердый острый сыр и итальянская ветчина. В пиале лежит горка вишен. Идею я подсмотрела в одном из модных журналов. Итак, будем наслаждаться жизнью. «Как приятно!» «Не стесняйся, можешь делать так каждое утро», улыбается Джон, поднося к тост. «Или хотя бы через раз». «Как мило!» Муж намекает на то, что я плохая хозяйка? Сомнительный комплимент. Все-таки Джону нужно следить за языком. Он-то когда последний раз готовил мне завтрак? «Да никогда». «Наверное, теперь у меня появится время тебя баловать, ведь я вынуждена уйти из ивент». «Все же это несправедливо. Мне куда больше нравится работать с тобой, чем готовить завтраки». Вопрос закрыт, Тиш. Джон сегодня довольно резок, и я решаю отложить разговор. Отложить, но не отменить. Для меня вопрос не закрыт. Боюсь, роль домохозяйки не для меня, Вряд ли меня удовлетворит такой статус. Впрочем, рада, что тебе понравился сегодняшний эксперимент. Кушай, Джон. Сажусь напротив и вспоминаю, как месяц назад муж пригласил меня в кабинет. Присаживайся, Тиш. О, так официально. Настоящий босс. Что случилось? Сажусь, закинув ногу на ногу, убедившись, что стройное бедро выглядывает из разреза на узкой черной юбке. Наши консультанты считают, что новым инвесторам не понравится, если моя бывшая и настоящая жены будут вместе работать в офисе. Ведь ивент теперь станет публичной компанией. Подобные факты отпугивают будущих акционеров. Это вредно для процедуры размещения акций и ухудшает наши перспективы. Ты еще не знаешь, что такое ухудшение перспективы. Может, Кейт стоит уволиться? Все-таки уже возраст. Смотрю на мужа с вызовом. Я здесь работаю почти пять лет. Это несправедливо, Джон. Теперь я твоя жена, а она должна уйти. Разумеется, о ее увольнении и речи быть не может. Ивент — ее собственность. Джон поднимается и обходит вокруг огромного стола. А я невольно вспоминаю тот день, когда он меня на этом самом столе и соблазнил. Даже не представляла, что наш легкий флирт для него что-то значит. Понятия не имела, что Джон несчастен в браке. неудовлетворен. Вот что он бормотал, заваливая меня на стол. Но ведь ивент и моя компания тоже. Я всегда была хорошим работником, отличным референтом, «Кем ты меня заменишь?» «Твоя правда, милая. Ты незаменима, но что мне остается делать?» Сандра уже ищет подходящую кандидатуру. Джон кладет руки мне на плечи, массирует, снимая напряжение. «Как же ему не терпится получить мое согласие на это дурацкое предложение?» «Как знаешь. Больше мне сказать нечего, хотя соглашаться я не собираюсь». Возьму паузу, обдумаю варианты. Может, удастся как-то задобрить Джона? Ведь он всего лишь пытается сохранить хорошую мину. А выглядит это так, словно интересы Кейт и Эшлин для него на первом месте. Или это только для меня новость? Надо же быть такой идиоткой. Качаю головой. Месяц назад отношения между нами изменились. Все началось с той встречи в кабинете, когда муж предложил мне имитации из компании. Когда мы поженились, я представляла себе нашу жизнь совершенно иначе. Думала, что буду для Джона важнее, чем бывшая семья. Но ничего подобного. А Эшлин? Я ведь надеялась, что она займет отведенный ей уголок. Будет встречаться с папой раз в неделю за ужином в ресторане. А сколько было обещаний! Ни одного из них Джон так и не выполнил. Боюсь, доверять ему теперь нельзя. Его семейкой я займусь позже. Сосредоточься, тишь. Беру себя в руки, наблюдая, как Джон завтракает, и перевожу взгляд на отвратительные занавески в гостиной. Вкус у okay, Кейт ужасный, особенно что касается дизайна. Наверное, Джон предпочел меня еще и поэтому. Говорит, хотел сбежать до того, как брак развалится. Набили оскомину постоянные требования бывшей жены. И то ей не так, и это не этак. Я же стала для него отдушиной, и Джон в итоге принял решение. Правда, теперь уже не пойму, что я для него значу. Пора снова завоевывать его внимание. Джон разбивает яйцо. Зачем же с такой силой? Осколки скорлупы разлетаются по столу. Я вся в предвкушении сегодняшнего дня, а ты? Джон шевелит губами, хочет что-то сказать, но не произносит ни слова. Перегибаюсь через стол, беру мужа за руку, и он на секунду расслабляется, а потом звонит телефон. Джон, это просто очередной звонок. «Ну что ты подскакиваешь? Хватит уже! Мы провели первичное размещение акций. Великое событие, однако оно уже позади». «Бог мой! Надеюсь, телефон у него в кармане. В спальню бежать не придется». Смотрю мужу в глаза. «Только попробуй пропустить мои слова мимо ушей». Он не обращает, на мой взгляд, никакого внимания. Вытаскивает из кармана телефон, и, посмотрев на экран, быстро убирает обратно. Я вздыхаю и тут же натыкаюсь на его взгляд. А, по-моему, все еще впереди тишь. Мне звонят друзья, служащие хотят посоветоваться. Да, на биржу мы вышли, а дел еще не початый край. Возникают вопросы, поэтому никак не могу смириться с мыслью, что мы с тобой сейчас здесь, а не дома, где я так нужен. «Серьезно? Джон, вспомни, как ты любил оставаться со мной наедине. Я ведь спасла тебе жизнь, вытащила из трясины первого брака. Ты ведь называл его настоящим адом. Неужели ты все забыл? Я была нужна тебе, ты хотел начать все сначала!» Он смотрит в стол, обдумывая ответ. «Да, ты права. Действительно, первый шаг сделал я». К сожалению, все случилось на работе, и ничего хорошего в этом нет. «Я просто потерял голову», — говорит Джон, забрасывая в рот блестящую вишенку. «Осторожно, там косточка», — предупреждаю я. «Мне было так одиноко последнее время, ведь ты вечно занят». Закусываю губу, это всегда его заводило. «Нам действительно требовалось провести эти выходные вместе, снова почувствовать друг друга». Джон похлопывает меня по руке, словно успокаивая ребенка. Поднимается из-за стола и несет грязную тарелку в мойку. Кухню будто перебросили сюда из домика в горной деревушке. Сплошное дерево, резьба и грубая плитка. Жуткая безвкусица. Невероятная старомодность. Мне бы так хотелось, чтобы ты получил удовольствие от нашего маленького побега. Хоть немного расслабился. Да и мне последнее время не хватало твоего внимания сегодня суббота а завтра уже вернемся в город и займешься делами точно знаю что умиротворение способно вновь пробудить задремавшую любовь а тот кто строчит тебе сообщение субботним утром вполне подождет до понедельника разве я не права джон бросает на меня короткий взгляд и выходит на улицу за окном настоящая сказка освещенные солнцем зеленые склоны гор Радужные переливы распустившихся полевых цветов. Только мелодии из звуков музыки не хватает. «Звуки музыки» — мелодраматический военный мюзикл, снятый в 1965 году. Права, это не важно. Лжет. Это она ему пишет. «Пиши, пиши, последнее слово все равно будет за мной. Ладно, пока забудем». Впереди целый день, успею вывести его на чистую воду. Пусть только расскажет, что у нас не так, а уж я постараюсь все поправить. Я нужна мужу, как воздух. Надо бы об этом напомнить. И тут как раз ничего сложного. Немного романтики, и все станет по-прежнему. Мужчины — существа простые, на уме по большей части лишь одно. Итак, мой сценарий. Первым делом — поход потом ланч и откровенный разговор. Все уладим и вернемся в дом за порцией послеобеденного деликатеса. Выражение Джона, кстати. «Сегодня у нас день перезагрузки. Наша компания стала публичной, мы богаты, мы влюблены и никому не разрушить нашу идиллию. Никому не удастся встать между мной и Джоном. Сегодня я докопаюсь до сути». Мне не впервой справляться с проблемами. Ты готов? Мой голос звучит тепло и нежно, словно легкий ветерок. Я настоящий друг. Идеальная жена. Готов попытаться, но подвигов не жди. Сделка отняла последние силы, а тут еще это высокогорье. Джон присаживается на лавочку у двери и шарит по полкам в поисках трекинговых ботинок. Что за стариковский тон? Меня не смущает четверть века разница в возрасте, а вот нытье я терпеть не могу. Глажу его по голове, как ребенка. Возвращаю должок. Свежий воздух вернет тебя к жизни. У тебя ведь никогда не было проблем с выносливостью. Во всяком случае, я не замечала. Я откровенно заигрываю, потакаю его мужскому эго. Интересно, Что она находит в Джоне? Иногда проскакивает мысль, они не ли в сторону? Пусть забирает своего ненаглядного. Правда, тут же одергиваю себя. Сдаваться не в моих правилах. А еще я по-прежнему обожаю его морщинки вокруг глаз, взгляд, который он бросает на меня, когда вспоминает, что мы все-таки любим друг друга. Никуда Джон от меня не денется. Нравится ему это или нет, иначе просто останется у разбитого корыта. Выбор за ним, и, надеюсь, сегодня он его сделает. Завтра, может быть, поздно,